Опора, порядка. Вольнонаемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дома. Он напялил на голову рыжий, Плохо по-домашнему сработанный парик нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды. Вот. Так будет восхитительно, родная Мать не узнает. Ах, любопытная штука наша работа. Это приходится тратить столько хитрости, сообразительности и вертливости, что на 10 холмсов хватит. Так. А теперь будем рассуждать так. Я иду к адвокату Маныкину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. Так, ему такой я слышал нужен. А если я вотрусь к нему, остальное сделано. Итак, письмоводитель. Спрашивается, как одеваются письмоводители? Ну, мы, конечно, не Шерлоки, Холмсы, а кое-что соображаем. Так, мягкая цветная сорочка. Потертый пиджак и брюки. Хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так. Ну что ж, теперь всякой за версту скажет. Письма водитель. Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись, зашагал по направлению к квартире адвоката Маныкина. Так-то без индейской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные шельмы. Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. У подъезда Маныкина он смело нажал кнопку звонка. Корнишная впустила его в переднюю. Как о вас сказать? Скажите, Петр Сидоров ищет место письмоводителя. Ну, подождите тут, в передней. А, там к вам шпик пришел, что под воротами Добрич все торчал Я, говорит, Петр Сидоров и хочу наниматься в письма водителей Ой, бородищу наклеил, понамазался прямо у мора Ну, сейчас я к нему выйду Ты его где оставил? В передней? Ага, в передней угу. После посмотришь под диваном, там а, завешалки а? Не сунул ли чего? Ага. Найдешь, выброси. Ну да, как Давича. Ну, конечно, учить угу. тебя, что ли, как обыкновенно. Адвокат вышел из кабинета и осмотрел понурившегося Макаронова. Ко мне? Так точно. Хм. А знаешь, братец, тебе борода не идет. Да, такое чучело получилось. Так разве вы меня знаете? Ой, ой, ой, ой, господи, тебя-то. Да вон мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Это как это? Ну, вот так это, вот как утро. Они глядят в окно-то, вон, говорят, папин шпик пришел. Девять часов, значит, пора в гимназию собираться. Что вы, господин, какой же я шпик? Это даже очень обидно, Я yes? вообще письмоводитель, uh -huh. Петр Сидоров. Uh -huh. Ну, а что там у вас в охранке-то? Все по-старому? Мне бы местечко, письмоводитель. По письменной части. Да, а простой вы хороший народ. В сущности, <связавшие> славные детишки. Ну, так что, ты сейчас за мной, конечно. Местечко М -м Местечко. Лизавет, выпусти нас. <связывающий> Слушаюсь. Лучше охоты в лесах и Ну, я в эту сторону. А ты куда? А мне сюда. Сюда. В обратную сторону. Угу. Макаронов подождал немного, и потом, опустив голову опечаленный, поплелся за Манекином. Он потихоньку, как день, крался за адвокатом, и единственное, что тешило его, это что адвокат его не замечает. Адвокат приостановился, обернувшись с к Макаронову. А как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе? Ох, ха -ха, как это странно, что мы встретились. Я был решил идти вот в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно. К тетке зайти. Ловко это я про тетку вернул. Ладно уж, пойдем рядом, а то, смотришь, потеряешь меня. Нет ли у вас места письмоводителя? водителя? Ну и надоел же ты мне, ваше благородие. А Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике. Поезжайте. Ага. Следы хочет замести. Понимаемся. А я тут к одному приятелю завернул. Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что макаронов нанимает другого извозчика. Эй! Как вас? Письмоводитель! Подойдите к сюда! Братец, хочешь мы экономию сделаем? Я вас не понимаю Так нет, ну чем нам на двух извозчиках трепаться? Поедем на одном Все равно ты ведь от меня не отвяжешься А расходы пополам идет. Макаронов некоторое время колебался Потом пожал плечами И уселся рядом Решив про себя Тогда же, пожалуй, лучше Можно что-нибудь от него выведать Ах, ужасно тяжело, знаете, быть без места. Чуть не оголодал я. Вдруг вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Удайду, дай, думаю, зайду. Есть спичка? Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь? Или еще чем-то? Бомбы делаю еще. Для чего? Ну, мало ли? Знакомым раздаю. Послушайте. У вас борода слева отклеилась. Поправьте. Да нет, нет, не так. Ну, вот еще хуже сделали. Дайте-ка я вам поправлю. Вот так, вот теперь хорошо. Спасибо. Давно в охране служите. Я не понимаю, о чем вы говорите. Жил я все время у дяди, дядя у меня мельник А теперь место приехал искать Может дадите бумаги какие-нибудь переписывать там и, или еще что? Да отлежусь, братец, а? надоел А из чего бомбы делаете? Из манной крупы Хитрит, скрывает Проговорился, а теперь сам и жалеет. <свят> Нет, серьезно, из чего? Заходи. Рецептик там. Подъехали к большому дому. — Мне сюда. Зайдешь со мной? Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов. Зашли к портному. Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатового кармана лежавшие там письма. И бумаги. Брось! Ничего там интересного. Ну как, находишь? Хорошо сидит жакет. Ничего, вот только тут как будто ж морщит. Да, да, в самом деле морщит. А жилет как? В груди широковат. О! Спасибо, братец! Ну, значит так, вы тут кое-что переделаете, а мы поедем! И извозчик налево к подъезду. Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике. А вы скоро? Да, да тебе-то что. Ведь все равно около меня до вечера. Адвокат скрылся в подъезде. Через пять минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвокатова голова. Эй, ты! Письмоводитель, как тебя? поднимись ка сюда, в номер 10, на минутку. Клюет! Переднюю высыпала встречать его целая компания. Двое мужчин, три дамы и гимназист. Адвокат тоже вышел. Ой, блин, блин, блин. Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Вот просили показать. Вот он, мидам. Хорош? Ой, оборода. Вот оборода это что? Ну, привезна? Да, да, да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец, это парик, поправь. Он на тебя широковат. А что? Ну что, страшно быть шпиком? Нет ли места какого? Который месяц я без места. Ну, насмотрись, господа. <свист> ну, вот, можешь идти, братец, спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой. Ты тут какие-то бумажечки обронил. Ну-ка, забери-ка их, забери. Ну, вот, вот так, а Когда адвокат вышел на улицу, Макаронова не было. Извозчик, а где этот фрукт, что со мной ездил? Спросил он извозчика. Да тут -то за каким-то бородатым побег. Этого еще не доставало. Не ждать же мне его тут на морозе. Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова. Ты где-то шляешься, братец? Так эти чай... Так и те. Раз <смех> тебе поручили за мной следить, ты не должен за другими бегать. <смех> Жди тебя тут. Поправь бороду-то, бороду поправь. Другая сторона отклеилась. А, что Эх ты, да на что ты годишься, если даже <смех> бороды наклеить не умеешь дать? Отдери-ка ты ее лучше. Ой, отдери, спрячь. Ой. Вот, спрячь, чтобы не потерялась. Вот так, пригодится. Ой. Да засунь ее дальше, из кармана торчит. Черт знает что. Извозчик, в ресторан слон. Подъехали к ресторану. Ну, ты сокровища. Ты, наверное, тоже проголодался, а? Ну, пойдем, что ли? У меня денег маловато. А, Ничего, пустое. Я угощу, а после сочтемся. Ведь не последний же день вместе. а? Пойду-ка я с ним. Подпою его, да и выведу, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается. Было 9 часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчики двое. Один мирно спал, свесив на бок голову. Другой заботливо поддерживал его за талию. Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал Служите. Вот привез вам сокровище. Получайте. А О. О какой? Ваш? Будто наш. Ну, то-то. Тащите его, мне нужно О. дальше ехать. Ну, сейчас. Ты, конечно, ой как это он так быстро успел основательно нарезаться, Постойте, постойте, осторожный! Да вы же ему так голову расхвасите. Уберите подмышки! Вот подмышки! Вот! Мишика мыта! ка у него из кармана что-то выпало. Записки какие-то литографированные. Не вижу. Да, возьмите. Конечно, конечно. Ох, чуть не забыл, у меня же его борода в кармане. Так, вот забирайте ей бороду. Благодарствую. Ну, прощайте. Да. да, когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду, чтоб не опоздал. Извозчик. Problema.